«Спасибо за ваш тяжкий труд. На этом вся подготовка к завтрашнему дню должна быть завершена?» «Да, все документы готовы», — ответила Азуса на заключительную любезность Майюми. «Президент, я тоже завершил проверку», — спокойным тоном подтвердил Хаттори, но он не только ответил на вопрос. Его слова были извиняющимися и кающимися. Затем он продолжил. «Президент, для тебя это болезненно?» «Да, Хан закон. спасибо за твой труд». «Я уже закончила здесь, так что не волнуйся». Вслед за этим у него назначено формальное введение в должность в группе управления клубами. Это Майоми тоже хорошо понимала. «Извини, президент. Я сказала, что все хорошо. Атян, если ты готова, то можешь тоже идти». С большой болью и сожалением Хаттори поспешно собрал все свои вещи, сказал краткое «прошу прощения» в прощании с Азусой, оставил школьный совет позади, и направился в здание для практических занятий. «Уже время уходить и тебе, Миюки!» Таким же тоном Майоми направила слова к Миюки, которая почему-то даже не встала с места, хотя двое учеников второго года уже пошли домой. Точнее, домой пошла лишь Азуса. «Если можно, я хотела бы еще немного здесь подождать». Однако от Миюки последовал довольно необычный для нее ответ. «Тациакон?» «Да. Похоже, он находится вне зоны доступа телефонного сигнала». «Я не могу с ним связаться. Вне зоны доступа телефонного сигнала. Не могут ли это быть подвальные архивы?» Сузана прошептала на ухо Майюми, которая вопросительно склонила голову. Хотя это и был шепот, но его громкость была такой, что достигла Миюки. Майюми с задумчивым видом согласилась. «Этот барьер приватности иногда толст, поэтому ты не можешь с ним связаться». «Хорошо. Я еще немного приберусь перед уходом. А, Ринтян, иди уже домой». «У тебя есть поручение, которое ты не можешь сегодня бросить, так ведь?» «Да. Извини, президент. Все в порядке. Я отпускаю тебя сегодня, так что работай усердней завтра». Майюми не подозревает. В её ответе не было ни следа сомнения. Она даже выдала небольшой смешок. Сузане поклонилась, не говоря ни слова. В комнате школьного совета остались лишь они двое. Майюми и Миюки в тишине повернулись к своим столам. Через некоторое время Майами посчитала, что уже пора выходить, и как раз в этот миг прозвучал сигнал о прибытии авторизированного человека, в общем, ученика, идентификационная карточка которого была зарегистрирована в системе проверки этой комнаты. Миюки поднялась и направила взгляд к двери. «Извини, я заставил тебя ждать». Миюки предвкушала не напрасно в комнату вошел Татса. «Нет, ничего подобного». Увидев, что Миюки радостно направилась к нему маленькими быстрыми шажками, Майоми выпустила слегка удивленный смешок. Я уже к этому привыкла, но. вы двое и впрямь близки. О, президент! Ты одна? Брошенный корабль! Но ну, это нормально. Да, сегодня остались лишь я и Миюки. Так как он тоже привык к Майоми, тот сегодня сбросил темпы за ее наглости. Это был ее обычный беззаботный остроумный ответ: Мы можем тебе помочь! Как необычно! Однако ее следующие слова, похоже, показали истинное неподдельное удивление. Интересно, а снег не упадет? Это не ко мне, но... Вот моей сестре вполне по силам. Миюки, президент, видимо, желает снега. Вас поняла. Что ж, тогда как многое должна создать они сама? Давай посмотрим. 10 сантиметров хватит? Подождите! Стоп! Все хорошо, если снег не упадет. Сначала она подумала, что это шутка... потому оставила ее в покое, но их выражения были слишком серьезными. Побужденное беспокойством, называемым «десять тысяч к одному, что они на самом деле этого не сделают, но что если сделают?» Майюми отчаянно их остановила. Боже мой, не говорите шутки с серьезным выражением лица. Разве не естественно, что это была шутка? Нотацию, которой ни милой улыбкой, ни широкой ухмылкой не показал, что это и вправду шутка, Майюми всеми силами направила взгляд, «Наполненный беззащитностью. Правдивой. Однако увидела, что никак на него не повлияло, и просто пожала плечами, сказав «Ну да ладно». Похоже, она тоже хорошо привыкла к Тацу, они были на равных. «Далой шутки!» Майюми посмотрела на него пронзающим взглядом, который Тацу естественным образом проигнорировал. «Скоро уже будет темнеть, но если еще осталась какая-либо работа, мы тебе поможем». Уже прошло осеннее равноденствие, так что скоро уже будет темнеть, не было преувеличением. Пока она приняла бескорыстные слова Тацию за чистую монету. Может, она его неправильно поняла? У Майюми расслабилось лицо. Хм, наверное, мне лучше тоже пойти домой. Спасибо за вашу заботу». «О, неужели?» «Тогда, президент, почему бы нам не пойти к станции вместе?» На этот раз сделала попытку Миюки, подумав, что Тацию будет легко сбит. хотя Майами думала, что и это необычный случай, ее лицо неожиданно разразилось улыбкой. «Почему бы нам всем не объединить усилия? Поскольку уже так поздно, я знаю, что получение документов с подвала займет некоторое время, поэтому прежде всего нужно пойти сейчас, чтобы они успели для нас все закончить, прежде чем пойдут домой. Сейчас, когда ты об этом упомянул, что ты искал в архивах? Я искал древние тексты, связанные с философским камнем, Поскольку большая часть текстов представляет собой просто сканенные документы. Очень ненормальный, нет, узкоспециализированный объект исследования. Полагаю, он мог бы стать инструментом, компенсирующим недостаток в способностях. Недолго думая, сказал таца А, это? Моими поразилась его подлинному мотиву. Как волшебник, способный использовать прерывание заклинания, может такое говорить. Даже если это была бы единственная магия, которую ты мог бы использовать... «Ты по-прежнему пользовался бы большим спросом в полиции и силах обороны». Тем не менее, ее лицо быстро заполнилось разочарованием. Татсу было хорошо известно. Майами считало, что у него искривленное мнение о собственных магических талантах. Тем не менее, он мыслил слегка в другом направлении от общих чувств резервов. Ученики резерва были лишь сыты по горло социальной системой, установившей лимиты на их возможности из-за того, что они резервы. А он это хорошо знал». Он невольно забыл, что если скажешь что-то, звучащее немного жалостно, моими у которой почему-то всегда было над ним превосходство, рассердится. Он не мог достичь высокого ранга по международным стандартам, определяющим ранг волшебника, но при приеме на работу талантливые люди, как он, превосходно владеющие практическим навыком в специализированной области, были в большом спросе. «Эй, я считаю, ты не должен так сильно подчеркивать, что ты резервный ученик, потому что ты просто мелодраматичный». тебя запомнят по твоим достижениям. Если будешь продолжить в том же духе, станешь предметом зависти как первого, так и второго потоков». Я не хотел это подчёркивать. Тацуя, когда назвал себя резервным учеником, и впрямь сделал это без намерения удовлетворить мазохистские тенденции, и он не был мелодраматичным. Лишь сейчас, когда у него спросили, не прямо, причину, почему он расследует этот предмет, он лишь ответил на вопрос. Естественно, он не врал, чтобы скрыть свои истинные намерения. На самом деле он расследовал вопросы, связанные с философским камнем, чтобы компенсировать нехватку способностей. Для создания магии типа гравитационного контроля для реактора термоядерного синтеза ему кое-чего еще не доставало. В любом случае у Тации не было намерений подчеркивать, что он лишь резервный ученик. Однако... «Неважно. Я постараюсь этого не делать». В итоге ответил он... Просто Татсо понимал, что Майюми за него беспокоится. Майюми, Тацо и и Миюки пошли по пути из школьного входа прямо к станции, по которой они обычно идут с Эрикой, Лео и остальными друзьями. Миюки немного нервничала. Что ж, это было понятно. Чуть нервничала даже Маюми. Свою сумку она несла обеими руками перед собой. Манера, в которой она молча шла, с глазами скрывающими ее чувства, имела изящество, из-за которого кто-то мог даже удивиться, «Из какой семьи высокого класса родом эта госпожа?» Хотя Майюми и вправду была госпожой. У Тацио не было никаких дел, которые он мог бы предоставить для разговора, искусство светской беседы было одним из тех, в чем он не был особо искусен. К тому же сейчас он был в состоянии боевой готовности против нападения оппозиционной группы. По этой причине все трое едва говорили друг с другом и незаметно прошли примерно две трети пути к станции. «Эй, Тация Кон, что?» Из-за этих обстоятельств, когда Майюми неожиданно заговорила, Татсо был практически готов ко всему. «Это правда, что вы двое ждали меня, чтобы мы могли пойти вместе?» Тем не менее, хотя он и был готов, эти слова его удивили. Когда Татсо не ответил, Майюми, будто получив ответ, продолжила. Мари сказала что-то так ведь? Что-то вроде того, что оппозиционная группа может напасть, и чтобы вы пошли со мной к моему дому. Ты хорошо ее знаешь, президент?» Ей правдиво ответила не Амиюки. а Миюки. Своей проницательностью Майими поняла, что догадка попала прямо в точку, по крайней мере вмешалась Миюки, поэтому Тацу не нужно было объяснять, почему он сознался. «Всё хорошо». Майими слегка улыбнулась, повернувшись к Миюки. «Я не скажу Мари, что выведала у вас двоих правду». Миюки кивнула со смущением от того, что и намерения полностью и быстро обнажились. «Но почему то заговорила об этом?» С другой стороны, Тацио не показал какого-либо особого дискомфорта на лице, и он говорил без каких-либо следов того, что можно назвать вызывающим поведением. Он просто спросил со сдачным видом. «Чтобы дать вам понять, что не нужно сопровождать меня весь путь домой». «Ах, не поймите неправильно? Я не раздражена или что-то подобное?» Тация молча склонил голову и жестом указал ей продолжить. «Мари сказала что-то вроде того, что я обычно иду из школы и в школу без меры предосторожности». Но именно то, что я ухожу не со всеми остальными, и является мерой предосторожности, поэтому если что-то случится, никто от этого не пострадает. Под этим... Ты ведь имеешь в виду не только такие времена. Верно. Может, я одна себя так называю, но из-за того, что я госпожа, я часто становлюсь целью людей с денежными или политическими целями или тому подобным. Она сказала слово «госпожа» без каких-либо следов гордости в голосе, который окрасился лишь обесцениванием самой себя. Просто семья Саегуса – благородный клан, который с самого создания системы десяти главных кланов никогда не выпадал из их рядов ни одного раза. Слова Татсу подразумевали, что с этим ничего нельзя поделать. Майами огорченно улыбнулась. Но вот такие вот дела. Поскольку меня тренировали никогда не опускать бдительность, я всегда готова к вызову магии. Она подняла левую руку, рукав опустился, показав её кат, он был не в спящем режиме, но в режиме ожидания. «Кроме того, у меня также есть телохранитель». Хм, правда?» Миюки отчаянно оглянулась вокруг, но она не смогла найти ее следа кого-то похожего на телохранителя. «Он ожидает на станции». Мое тонко остановило ее поиск. «Как можно догадаться, я смущаюсь ходить по дороге в школу в сопровождении телохранителя». «Даже если она сама это сказала, это не меняет того, что это и впрямь смущает». «А, вот почему она сказала...» «Не нужно проводить её до дома. Как только ты доберешься до станции, телохранитель будет ждать». Когда Таца это услышала, его лицо наконец показало, что он понял. «Верно. Однако теперь, когда это было объяснено, кое-что новое возбудило его любопытство». «Но почему ты объяснил это нам?» Таца знал, что это бессмысленный вопрос, но не мог укротить свое любопытство. Если то, что она только что сказала правда, хотя казалось, что здесь нет никаких причин для лжи. то Мори тоже об этом знает. «Да. Может, я просто хотела пойти домой с Тацией Куном и сан Однако, посмотрев на застенчивое лицо Майюми, когда то ответила, у Тации появилось предчувствие полного провала. «Со мной тоже?» У Миюки не было того же предчувствия, что у брата, поэтому Майюми улыбнулась, как старшая сестра, на то, как то склонила голову. «Да. Прошлой осенью я стала президентом школьного совета», Хотя сама по себе первая половина года тоже была насыщена, но по-настоящему насыщенной порой для меня была эта, вторая половина года. Затем она перевела взгляд на Тацию. И это, несомненно, благодаря вам двоим. Думаю, ты нас переоцениваешь, но. Когда Тация бесстрастно отклонил ее заявление, Маюми от всего сердца засмеялось. Я лишь недавно начала это понимать, но. Тацикон, ты скромный человек! Наблюдая, как у Татсу не осталось чем ответить, что на его лицо закрепилась маска, но Майоми выдала поток неукротимых пронзительных смешков. «Это поведение подобает твоему возрасту. Иногда я чувствую, что и в прямомее дело с десятилетним». За исключением Майоми, знакомые Татсу, которые иногда ставили под сомнение его настоящий возраст, все считали, что он старше. Единственное, что он мог сделать, это погрузиться в молчание с удивленным взглядом на лице. Зрение Майюми расплылось слезами, настолько сильно насмеялось. Она протерла пальцами глаза и с веселым лицом посмотрела нотацию и Миюки. А Тян и Хан Ханзакун – очень хорошие дети. Но двое впрямь самые запоминающиеся из всех моих прекрасных кахаев старшей школы. Её лицо озарила необычайно яркая улыбка, Миюки тоже поразилась до потери речи. И совершенно иным образом нежели брат, чьи уши горели.